Обратная тяга. Первая. Утром в субботу старый свой москвич из гаража выталкивают общими усилиями сын и отец Чугуевы Валерка и Семенович. Боль по ушибам бьется, разламывает череп, расплатой за участие в Магутовской войне. И в промороженном салоне еще долго тыркает в зажигании батя ключом, кривясь страдальчески и стискивая зубы, как будто в собственном внутре он ковыряется. И еще долго под откинутым капотом Валерка возится отверткой, подчищая карбюратор. И наконец-то сговорился батя с щахнувшим движком, заклял его своим шипением, умолял. Чихнул мотор, прокашлялся сванующим синим дымом и зарычал в погибельном надсаде. Но、ну, значит могут ехать и прицеп в молчании заваливают ломом, натасканным со шлаковой горы за месяцы разведки капошения двутавровую балку, которую в одиночку не поднять, обрезки уголков чумазых швеллера. со двора на своем башмаке выползают скрижеча и крихтя, проседая в рессорах под взятой тяжестью и подушку тумана, светом фар понемногу пропихивают по дороге вперед, вызвадящим молчаний по шоссе километры накручивает. И не выдержал первым отец, покачал как один на двоих воспалившийся зуб. Жди теперь и терпи, только это осталось. Это вам всем шурупы на место вворачивают. Больше, чтобы воевать не ходили на запчасти друг дружку разбирать почем зря и вокруг материальные ценности портить. Как еще удержать дураков? Это ж предупреждение было, а не увольнение. Неизвестно, повесил его еще кто, и имеет ли эта бумага законную силу. Понимать должен был. Да когда ты, балбес, в чем-то мог разобраться? Крутит этот степаша тобой поджигатель. Это надо еще разобраться, из-под чьей это дудки он все. И вообще помешались. Сами в петлю себя молодежь. Не за завод уже. Не завод, а вот будто и жить не хотите. Вон в больничке уж коих свободных от вас не осталось. А хоть бы вам хны, только искры сильнее летят. Ну а стукнешь кого? И под суд? На минуту хотя бы сообразилку включаешь? Что такое вот можешь своей колотушкой? Так что жди и терпи. «Мастеров их беречь теперь надо. Мастеров за неделю не сделаешь. Ну, одна у тебя теперь, батя, пластинка. Бог угла, она все сделает. И вот ты ему нужен, первый мастер проката. Да твой горб нужен им забесплатно на горбу твоем слябы катать. Только это. А вот хоть бы и так». За копейку несчастную без уважения, но нужен. Не бывает так, батю, ну не бывает. Ну а кто создает материальные ценности? Но、ну, вот нет уважения к мастеру. Торговцы повсеместно одни процветают. Управляемцы, канторские, вон на нас морды кривят. Мол, мы белые люди, а ты черная кость. А все равно. На мастере все держится. Береги его мастера, потому что не будет его, ничего тогда вовсе не будет на русской земле. Ножик мать вон вчера принесла, made in China, в Магутове. Я его этот ножик в двух пальцах сломаю. Но кто же спорит-то, бать? Только где оно? Где? Это что значит? Где? Вон он я, вон он ты. Предназначение своего рабочего держаться. Это прежде всего, как бы ни было, и это неправда, что ты говоришь, что все так живут, лишь бы только пропить и прожрать. И раз все, то и ты по-другому не будешь. Что вообще тогда не хочешь жить? Ты смотри, вот сегодня не хочешь. А как завтра обратно захочешь? А захочешь тогда будет поздно, развалился уже, не собрать. Жизнь потащила, жизнь сама куда самой ей надо, а не мне. Я может и сам не хочу, а иду. Вот только встану, бать, и по башке опять мне по башке. Вчера опять с натахой. Ну из-за этого всего она вот начинает. Ну разбежаться нам с ней может на совсем? Куда разбежаться, дурак, и не вздумай! Да ты еще цел, потому что она, она ж тебя и держит, заземляет. Ответственность все время, что вот она душа живая за тобой. Держись ее, держись, ведь пропадете друг без дружки в этой жизни. Она-то без тебя вот может быть и нет. А ты-то без нее уж точно. Так лучше ей, Натахи лучше без меня. Но логика. А ты не бедокурь, не бедокурь, чтобы она не отдувалась. Проникся, осознал, что бабе худо. Но вот и держи себя в рамках тогда. А ты ее своза и сам под откос. О, как здорово! Вот наградила сыновьями жизнь-то меня, а? Чего ж детей-то с ней за время все не сделали? Не прокормить боитесь, что ли? Да нас троих, вон батя с мамкой, на лебеде одной, картохе. Уж не в пример был голод, вообще война. И ничего, все выжили и зажили. Был бы свой потрох, сразу бы мозги на место встали. Так что ж, сейчас нам с ней может сделать? Да уж молчи теперь, производитель! Сперва вот землю под ногами снова ощути, крышку держи обеими руками, чтоб не сорвала, и все, приехали. Движок их старый выдюжил. Свернули, затряслись каждый железный, отрывавшийся частью по колдобинам вдоль мертвого бетонного забора, поверх которого просматривались горы рыжих, отржавченных, поломанных и искореженных костей магутовского монстра. Укрытых выцветшей голубинкой краской ворот образовалась медленная очередь из ощетинившихся Связками заржавленного профиля и разбитых рекордами грузоподъемности москвиченков и жеи-жигулят, ископаемых, жалких, пестрящих как политическая карта мира пятнами шпатлевки, незаглушенных муравьев планет Юпитеров с колясками, под ленивым приглядом двух охранницких туш в камуфляжных бушлатах. Встали в хвост вереницы вот этой, ползучей, продвигаются по сантиметрам навстречу позору и легковесному комку бумажных денег, не греющих тяжелую, как слиток, широкую, разбитую рабочую ладонь. Пустырем открывается, заставленный египетскими пирамидами промышленного лома. Два бульдозера тут же, маневровый Ивановец-крант, Заползли и бегом разгружаться. Вторк чермет весь налево, медь и никель направо. Все в молчании делают, добавляя еще сантиметры, килограммы вот к этим могильным курганам. И какой-то нажим вдруг на затылок Валеркин припекает сильнее и сильнее. Что такое? Обернулся, то самое. У соседней машины старьевщики четверо на него неотрывно глядят. Кто такие? Чего он им, а? И все четверо разом к нему, и еще двое к ним от весов обступили. Этот, это он самый амбал. Тяжелее все и тяжелее на Валерку глазами надавливают. Что, паскуда, не ждал? Не признаешь никак? Как Кирюхи Скворечник раскокал вчера, только так ломал наших, злей всех за Чугуева гнида. Пересеклись пути дорожки прихвастень Чугуевский, все бугай. Мы сейчас тебя будем месить. Ну, конечно, месить прямо сейчас. Ему что? Ничего под буравящим натиском этим отрадясь не дрожал, в животе не прихватывало перед кем бы то ни было, будь хоть трое, хоть пятеро, но ведь он обещал, же Валерка заложился не лезть ни в какую зарубу, перед Батей, перед Натахой поклялся. Вот ведь жизнь и не хочешь, а дерись. Отвечай никуда от войны ему этой не деться и взмолился, аж даже на себя не похожий. Это самое, ребят, может не надо, но вот было и было, забыли, проехали. Еще больше ведь дров вот сейчас наломаем. Как ломал нас, забыл? И ногой его вляжку, заворот, наскочили в троем, навалились на капот, а прокинулись с копом без рукава, не пуская тон рук и в простые движения, еле-еле себя пересиливая и смиряя вот в этих тесках не вломить, не рвануть со всей мощью в ответную. Э, вы что там такое? Обернулся отец. Э, пусти его, вы, вы чего, мужики! Уйди, отец, пока не схлопотал. Самый рьяный из всех отмахнулся, летит уже на земь отцовской рукой зашкермок, как кутенок с грабастаны. И споткнулись все, обмерли в непонимании, почему это он их дружок не встает, не встает прямо сразу, и уже на Отцовский кулак все таращатся взглядом пристыв. Руку каменотеса, вальцовщика, огородника, молотобойца. На штырек металлический, что зажат в кулаке этом черном и гнется под нажимом большого заскорузлого пальца в скобу. «Да ты чего, мужик? Да наше это дело!» «А вот того!» Редком не ляжете, но одного уж точно положу. С клыкастым осколом, звериным упором отец их глазами отпрянувших рвет. Что ж мне в сторонке, когда на сына в петером, когда вот так рабочие рабочего свои своего совсем снарезки сбились сопляки. Так я сейчас резьбовым прогоню. Он может и дурак, пробитый, но он мой. Но、ну, так что? Забыли? Разбежались? Или друг дружке котелки расколошматим, так чтоб на пару меньше рабочих человек на свете стало и на пару вот клоунов больше? Прибьете идиота, а мучиться-то будете как из-за человека и расступаются. Глаза у всех куда-то подевались, нет сил поднять и прямо поглядеть ни на отца, ни друг, на дружку даже. И на пути уже обратном с пустым прицепом тряским на хвосте Валерка не выдерживает, фыркает. Слышишь, батю? А я уже не вспомню, когда ты за меня в последний раз вот так впрягался, было ли такое? Поржать бы лишь негодник. Лежал бы сейчас сломанный, а я с тобою рядом. Вот смешно. Да мы бы их, бать, с тобой там штабель уложили. Слышь, бать, признать хочу. Напрасно я тебя списал в утиль так рано. Смотрю, а ты еще любого на ручонках пережмешь. Ну, теперь таких не делают. Вот мне б таким, как ты, в твои-то годы... Ты даже видо них дурилка до моих суммом своим скворешником дрявый, ведь чуть же не убил, сознался как из под земли. Кого, бать, кого, кого сейчас вот от тебя оттаскивал и бросил этого сейчас замкнуло все в башке, собой у больше не командую, уж если я такой, это Какой тогда быть должен ты? Это ж вообще тогда неуправляемый. Так ведь за кровь родную, батя, если так-то. Наверное, правильно? Считаю, правомочно? Не лезь, Валерка больше никуда. С каким-то хнычущим бессилием попросил, и затрясло его, и с мукой выпускал из-под плиты Валеркиной природы. Как хочешь, понял? Хоть руки, момент там по швам, но не лезь. Так я чего? Я даже пальцем он сейчас. Но、ну, ты ж видел, вытерпел, не стукнул. Значит могу, могу себя держать. Давай за это, батя. И на стекляшку придорожную кивает. Вон она выплыла, манком для всех закончивших тяжелую работу. И надорвавшихся в бесплодии тягловых усилий стоит вот тут с начала перестройки и ржавчины на всем Магутовском железном одна дорога в город одна не миновать отец только по праздникам большим ремашку пропускает не знает этой радости угарной скоротечной такой вот организм не принимает Но червячка сейчас согласен замарить, от драки этой вот задушенной в зачатке отойти. Зашли, знакомым покивали, графинчик утомки со стойки забрали, тарелки с горящим борщем, мясовон на желтых костях, кольца жира. Ну, бать, давай, костяшками сведенными ткнул в отцовы фаланги. А прокинули оба по капле, над тарелками молча склонились, заработали ложками, жвала ми, из подлобья глазами стекляшку обводит, кирпично обожженное знакомое все лицо. Угрюмо терпеливый, жующее, распалинное, жует и поперхнулся, ложку даже выронил, расшившись ровным взглядом, а лицо сидящего в углу. Лоб и скулы того, с кем когда-то на соседних горшках заседал и захлебывался смехом на всесильных руках изначальной молодой общей мамы, то лицо первых дней мягко круглой личика брызнуть готовая безутешной обидой ревом водой. проступила сквозь это намученное ежедневной бессонницей страхами затвердевшее в штурмах осадах акционерных подкопах кратовьих. Сашка, брат, там, в углу, невозможно живой, настоящий, непонятно вообще какой силой занесенный сюда, в их басяцкий шалман придорожный. с длинным кем-то, невидимым в лицо, сепаратно о чем-то шушукается и не видит Валерку, не чует наведенного братского взгляда совсем. Так его сейчас длинный собеседник магнитит, обращенный к Валерке пиджачной спиной. Ты что это, Валерка, не в то горло? Отец масол обсосанный бросает. Ты глянь, батя, только глянь, выпихивают еле из горта ни, вот кто узнаешь? И батя уже обернувшись, на сына выполучивается другого, второго, который от яблока не очень ушел вертикального власть навсегда на спутник сорвавшийся околоземный. Сашок? Суглановым, Сашка? Они? Че это они тут это, а? Суглановым точно. Жираф же, жердина. Враги выпить мозг друг у дружки готовы. С Машерочкой Шерочка нажала на теме Валерке последняя правда. И с режущей... Вспоровший ясностью увидел он сошедшееся все, рабочую не сметь кипящую перлопку у завода управления себя стальным зерном, с такими же, как сам, спеченным и расплавленным в клокочущую лаву, ничтожного, затерянного, верящего, что сам определяет сужденное заводу и себе». И махачиночные пацехамы по речи, поджигающие искры, гремучие заклятия вот этих вот двоих, зависших над схлестнувшимся лавами расходно передельных столоваров, насберегающих отбрызк и щепок в высоте, из живота плеснуло чем-то в голову. Уже и сам не знает, что такое захлестало и сквозь него качается насосами. Чего теперь от них он хочет? Даже не сам он, а еще вот кто-то в нем, в Валерке поселившийся, сама собой пасть в крике раздирается. Сашка, брат, не продавай углану акции, не надо, брат, я же кровь за тебя проливал, ты же брат за завод. Ведь сожрет жена сгат вместе с домными. Ты же сам говорил, от него вся паруха. Ты ж наш Магутовский, исконный заводской. Ты ж ведь Чугуев, брат, и я Чугуев. Мы вот тут же батя наш. А ты нас продаешь? Да ты живой сейчас лишь потому, что были мы. А то бы он тебя угланов с корнем в первый день. Почем завод-то, Сашка, просто интересно. Вся наша жизнь за сколько ты нас продал? А эти двое как сидели, так и сидят, угнувшись, маскировщики, со своей высоты будто вправду Валерки не слыша. «Э-э, брат и удушка, чего как неродной?» Чего ж теперь? Ты брат мне все равно. Вот батя твой, на батю посмотри, обнимемся чего? Проводим тебя с бати на личность самолет. Юродствует Валерка истово, но чует. Вот на тот свет кричит. В могилу или сам как из могилы в небо, в высоту, в буржуазскую галактику соседнюю и не добить вглубь того космоса. Вглубь мозга вот этих двух пришельцев высшей расы. Уголанов, эээ, -э. за сколько взял нас оптом? Ты не стесняйся, чё там, ты ж не переплатишь. Уж через хрен так и кинул Сашку дурака и поглядел тут Сашка на него из своего надзвездного далека. Брат на брата, как на докучливую мелочь. Как на утопленника, вот что подо льдом перед глазами проплывает И зацепился за корягу, не уходит А этот монстр, угланов, божество Не шевельнулся даже, не потратился И от упорства непроломной этой толщи Их поделившей навсегда на низших и верховных В башку его Чугуева рванулся кислород И распустилось в нем остаточное пламя, затопило взрывной потребностью вбить, доказать, что он есть, что живой, настоящий, есть в нем сила, которой нельзя не почуять, потащило, сорвало с нестерпимого рабского места из прозрачной вот этой его пустоты не простит он, которую им разобьет. То сука, совсем там оглох наверху. Слышишь? Поверните свое рыло, когда с тобой разговаривают величество. Ничего, ничего. Ща услышишь, ща я сука до тебя предметно достучусь и в чугунном наплыве расплавясь сапал ощупью твердое что-то. И занес как гранату над башкой закипевший в голову стоять Валерка стой отец вклящился в руку во счеренном больном усилии уберечь но хлопнула уже граната монстру в голову и взрывом повалилось все и грохот Через поваленные стулья брызнули охранники по головам и спинам смятых и разбросанных, и их уже ломают, обоих чугуевых, гнут, и уже обвалился на колени отец со скалом, будто бы уже не заживающим, и морда его в пол, в плечах ему вылущивая руки без пощады, а в нем Валерке смысл уже последний. Только не лечь тут мордой в пол, не поклониться и не ломается, не гнется, разрывает, бьется о стены вместе с тушами, которые его в тесках своих сковали, приварившись. И вот мины уже вокруг, железо оружейное, кокарды с звездочки законной русской власти. Один вцепился. В лоб ему Валерка рассверепели серые бушлаты. Руки, паскуда, руки в гору. Вот только рыпнись, на запчасти разберем. Да только он, наоборот, их разбирает. Несет на стены, на столы взбесившейся силой. В единой сцепке спайки с ними разом рушится. И батя. Батя с пола придавленную голову заламывает кверху, а с каленым лицом к валерке тянется в предельном напряжении всех жил. Не надо, стой, сынок, не надо, прошу, сынок, сдайся, сынок! И оборвался батин рык, словно упало, перерубив его стальное полотно. Так он кого-то снова молотнул, раз только двинул, и простор ему дорога. Во что-то мягкое, мясное наступил, заголосившее, придавленной свиньей, и на свободу выломился. Воздух кусал его, всей ширью набирал, незыблемо себя поставивший, железно утвердивший перед властью ублюдочной. Инопланетной вот этой набирал и не мог надышаться никак с такой режущей болью, с такой сладкой неспособностью вместить, что как будто была впереди еще целая жизнь не початая воля, и как будто совсем ничего ему от беспредельности этой уже не осталось.